Бывали дни, когда Федору казалось, что внезапно на улице есть в Берлине такие тупички, где в сумерке душа как бы расплывается, к нему подойдет в сказочных отрепьях нищий старик лет семидесяти, обросший до глаз бородой, и вдруг подмигнет и скажет, как говаривал некогда, «Здравствуй, сыне!» Отец часто являлся ему во сне, будто только что вернувшийся с какой-то чудовищной каторги, перенесший телесные пытки, о которых упоминать заказано, уже переодевшийся в чистое белье, о теле под ним нельзя думать, и с никогда ему не свойственным выражением неприятной, многозначительной хмурости, потной и слегка как бы оскаленной, сидящий за столом в кругу плетившей семьи. Когда же, превозмогая ощущение фальши в самом стиле, навязываемом судьбе, он все-таки заставлял себя вообразить приезд живого отца, постаревшего, но, несомненно, родного, и полнейшее, убедительнейшее объяснение немого отсутствия, его охватывал вместо счастья тошный страх, который, однако, тотчас исчезал, уступая чувству удовлетворенной гармонии, когда он эту встречу отодвигал за предел земной жизни. А с другой стороны, бывает, что в течение долгого времени тебе обещается большая удача, в которую с самого начала не веришь. Так она не похожа на прочие подношения судьбы. А если порой и думаешь о ней, то как бы со снисхождением к фантазии. Но когда, наконец, в очень будничный день с западным ветром приходит известие, просто мгновенно и окончательно уничтожающее всякую надежду на нее, то вдруг с удивлением понимаешь, что хоть и не верил, а все это время жил ею, не сознавая постоянного домашнего присутствия мечты, давно ставшей упитанной и самостоятельной, так что теперь никак не вытолкнешь ее из жизни, не сделав в жизни дыры. Так и Федор Константинович, вопреки рассудку, и, не смея представить себе ее воплощение, жил привычной мечтой о возвращении отца, таинственно украшавшей жизнь и как бы поднимавшей ее выше уровня соседних жизней, так что было видно много далекого и необыкновенного, как когда его маленького отец поднимал под локотки, чтобы он мог увидеть интересное за забором. После первого вечера, освежив надежду, и убедившись, что в сыне та же Надежда жива, Елизавета Павловна больше не упоминала о ней словесно, но, как всегда, она подразумевалась во всех их разговорах, особенно потому, что не так уж много они разговаривали вслух. Часто случалось, что после нескольких минут оживленного молчания Федор вдруг замечал, что все время оба отлично знали, о чем эта двойная, как бы подтравная речь. вдруг выходившая наружу одним ручьем, обоим понятным словом. И бывало, они играли так, сидя рядом и молча про себя воображая, что каждый совершает одну и ту же Лешинскую прогулку, они выходили из парка, шли дорожкой вдоль поля, слева за речка, Через тенистое кладбище, где кресты в пятнах солнца показывали руками размер чего-то прибольшого, и где было как-то неловко срывать малину, через речку, опять вверх, лесом, опять к речке, к пон де и дальше, сквозь сосняк, и по шоман де Пандю, родные, не режущие их русского слуха прозвания, придуманные еще тогда, когда деды были детьми, и вдруг... Среди этой безгласной прогулки, которую две мысли проделывали, пользуясь по правилам игры мерой человеческого шага, хотя в один миг могли бы облететь свои владения, оба останавливались и говорили, где кто находится, и когда оказывалось, как это бывало часто, что ни один не обогнал другого, остановившись в том же перелеске, у матери и сына вспыхивала одна и та же улыбка сквозь общую слезу. Очень скоро они опять вошли в свой внутренний ритм общения, ибо мало было нового, чего бы они уже не знали из писем. Она да рассказала ему о недавней свадьбе Тани, которая теперь с незнакомым Федору мужем, ладным, спокойным, очень вежливым и ничем не замечательным господином, работающим в области радио, уехала до января в Бельгию, и что, когда вернуться, то она поселится с ними на новой квартирке в огромном доме у одной из парижских застав. Рада была выехать из маленькой, с крутой темной лестницей гостиницы, где до того жила Станя в крохотной, но многоугольной комнате, целиком поглощаемой зеркалом и посещаемой разнокалиберными клопами от прозрачно-розовых малюток до коричневых дубленых толстяков Жившими семьей то за стенным календарем с левитановским видом, то поближе к делу, за пазухой рваных обоев, прямо над двуспальной кроватью. Но, радуясь новоселью, она и опасалась его. Зять не пришелся ей по душе, и было что-то притворное в Танином бодром показном счастье. «Ну, понимаешь, он не совсем нашего круга». Как-то сжав челюсти... И, глядя вниз, выговорила она, «Но это было не все. Да, впрочем, Федор уже знал о том другом человеке, которого любила Таня, который не любил ее». Они довольно много выходили. Елизавета Павловна, как всегда, будто искала чего-то, быстро обводя мир летучим взглядом переливчатых глаз. Немецкий праздничек выдался дождливым, панели от луж казались дырявыми, В окнах тупо горели огни елок, кое-где на углах рекламный рождественский дед в красном зипуне с голодными глазами раздавал объявления. В витринах универсального магазина какой-то мерзавец придумал выставить истуканы лыжников на бертолетовом снегу под Вифлеемской звездой. Как-то видели скромное коммунистическое шествие по слякоти с мокрыми флагами, все больше подбитые жизнью, горбатые, до да хромые, до да кволые, много некрасивых женщин и несколько солидных мещан. Отправились посмотреть на дом, на квартиру, где втроем два года прожили, но швейцар уже был другой, прежний хозяин умер, в знакомых окнах были чужие занавески, и как-то ничего нельзя было сердцем узнать. Побывали в кинематографе, где давалась русская фильма причем с особым шиком были поданы виноградины пота, катящиеся по блестящим лицам фабричных, а фабрикант все курил сигару. И, конечно, он ее повел к Александре Яковлевне. Знакомство не совсем удалось. Чернышевская встретила гостью со скорбной ласковостью, явно показывая, что опыт горя давно и крепко связывает их, А Елизавету Павну больше всего интересовало, как то относится к стихам Федора, и почему никто не пишет о них. Можно вас поцеловать? спросила Чернышевская на прощание, уже привставая на цыпочки, была на голову ниже Елизаветы Павны, которая и склонилась к ней с какой-то невинной и радостной улыбкой, совершенно уничтожавшей смысл объятия. Ничего, надо терпеть. — сказала Александра Яковлевна, выпуская их на лестницу и прикрывая подбородок краем пухового платка, в который куталась. — Надо терпеть. Я так научилась терпеть, что могла бы давать уроки терпения. Но я думаю, вы тоже хорошо прошли эту школу. — Знаешь, — сказала Елизавета Павловна, осторожно-легко сходя с лестницы и не оборачивая опущенной головы к сыну, Я, кажется, просто куплю гильзы и табак, а то так выходит дороговатенько. И тотчас добавила тем же голосом «Господи, как ее жалко!» И точно, нельзя было Александру Яковлевну не пожалеть. Ее муж вот уже четвертый месяц содержался в приюте для ослабевших душой, в желтоватом доме, как он сам игриво выражался в минуты просвета. Еще в октябре Федор Константинович как-то и посетил его там, в разумно обставленной палате, сидел пополневший, розовый, отлично выбритый и совершенно сумасшедший Александр Яковлевич в резиновых туфлях и непромокаемом плаще с куколем. — Как? Разве вы умерли? — было первое, что он спросил, скорее недовольно, чем удивленно. Состоя председателем общества борьбы с потусторонним, он все изобретал различные средства для непропускания призраков. Врач, применяя новую систему логического потворства, не препятствовал этому. И теперь, исходя вероятно из другой ее непроводности, испытывал резину, но, по-видимому, результаты до сих пор получались скорее отрицательные. потому что, когда Федор Константинович хотел было взять для себя стул, стоявший в сторонке, Чернышевский раздраженно сказал «Оставьте! Вы же отлично видите, что там уже сидят двое!» И это двое, и шуршащий, всплескивающий при каждом его движении плащ, и бессловесное присутствие служителя, точно это было свидание в тюрьме, и весь разговор больного — показались Федору Константиновичу невыносимо карикатурным огрублением того сложного, прозрачного, еще благородного, хотя и полубезумного состояния души, в котором так недавно Александр Яковлевич общался с утраченным сыном. Тем ядрено-балагурным тоном, который он прежде приберегал для шуток, а теперь говорил всерьез, он стал пространно сетовать все почему-то по-немецки, на то, что люди, где тратятся на выдумывание зенитных орудий и воздушных отрав, а не заботятся вовсе о ведении другой, в миллион раз более важной борьбы. У Федора Константиновича была на окате виска запекшаяся ссадина. Утром стукнулся о ребро парового отопления, в торопях доставая из-под него закатившийся колпачок от пасты. Вдруг, оборвав речь, Александр Яковлевич брезгливо и беспокойно указал пальцем на его висок. Что у вас там? спросил он болезненно сморщась, а затем нехорошо усмехнулся и, все больше сердясь и волнуясь, начал говорить, что его не проведешь. Сразу признал, мол, свежего самоубийцу. Служитель подошел к Федору Константиновичу и попросил его удалиться. И, идя через могильно роскошный сад, мимо жирных клумб, где в блаженном успении цвели басисто-багряные георгины по направлению к скамейке, на которой его ждала Чернышевская, никогда не входившая к мужу, но целые дни проводившая в непосредственной близости от его жилья, озабоченная, бодрая, всегда с пакетами, идя по этому пестрому гравию между миртовых, похожих на мебель кустов, и принимая встречных посетителей за параноиков — Федор Константинович тревожно думал о том, что несчастье Чернышевских является как бы издевательской вариацией на тему его собственного, пронзенного надеждой и горя, и лишь гораздо позднее он понял все изящество, королария и всю безупречную композиционную стройность, с которой включалось в его жизнь это побочное звучание. За три дня до отъезда матери в Большом – хорошо знакомым русским берлинцам зале, принадлежащим обществу зубных врачей, судя по портретам маститых дантистов, глядящих со стен, состоялся открытый литературный вечер, в котором участвовал и Федор Константинович. Народу набралось мало, было холодно, у дверей покуривали все те же привлекавшиеся представители местной русской интеллигенции, и, как всегда, Федор Константинович Увидев то или иное знакомое симпатичное лицо, устремлялся к нему с искренним удовольствием, сменявшимся скукой после первого разгона беседы. К Елизавете Палне присоединилась в первом ряду Чернышевская, и потому как мать изредка поворачивала то туда, то сюда голову, поправляя сзади прическу, Федор, витавший по залу, заключил, что ей мало интересно общество соседки. Наконец, начали. Сперва читал писатель с именем, в свое время печатавшийся во всех русских журналах, седой, бритый, чем-то похожий на удода старик, со слишком добрыми для литературы глазами. Он прочел толково бытовым говорком повесть из петербургской жизни накануне революции с героиней, нюхавшей эфир, шикарными шпионами, шампанским, распутиным... и апокалиптически-апоплексическими закатами над Невой. После него некто Крон, пишущий под псевдонимом Ростислав Странный, порадовал нас длинным рассказом о романтическом приключении в городе Стоком под небесами чуждыми. Ради красоты эпитеты были поставлены позади существительных, глаголы тоже куда-то улетели, и почему-то раз десять повторялось слово Старожка, Она, старожка, улыбку роняла. «Зацветали каштаны, старожка!» После перерыва густо пошел поэт. Высокий юноша с пуговичным лицом, другой, низенький, но с большим носом, барышня, пожилой в пенсне, еще барышня, еще молодой. Наконец, Кончеев, в отличие от победоносной чеканности прочих, Тихо и вяло пробормотавший свои стихи, Но в них сама по себе жила такая музыка. В темном как будто стихе Такая бездна смысла раскрывалась у ног, Так верилось в звуки, И так изумительно было, Что вот из тех же слов, Которые нанизывались всеми, Вдруг возникало, лилось и ускользало, Не утолив до конца жажды, Какое-то непохожее на слова, не нуждающиеся в словах, своеродное совершенство, что впервые за вечер рукоплескания были непритворны. Последним выступил Годунов-Чердынцев. Он прочел из сочиненных за лето стихотворений те, которые Елизавета Павловна так любила. «Русская. Березы желтые имеют в небе синим. И берлинская, начинающаяся строфой, здесь все так плоско, Так непрочно, так плохо сделана луна, хотя из Гамбурга нарочно она сюда привезена. И то, которое больше всего ее трогало, хотя она как-то не связывала его с памятью молодой женщины, давно умершей, которую Федор в шестнадцать лет любил. «Однажды мы под вечер оба стояли на старом мосту. Скажи мне, — спросил я, — до гроба?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 Чернела на улице сырая ночь с бешеным ветром: никогда, никогда не доберемся домой, но все-таки трамвай пришел и, повисая в проходе на ремне, над молчаливо сидящей у окна матерью, Федор Константинович с тяжелым отвращением думал о стихах, по сей день им написанных, о словах-щелях, об утечке поэзии. И в то же время с какой-то радостной, гордой энергией, со страстным нетерпением, уже искал создание чего-то нового, еще неизвестного, настоящего, полностью отвечающего дару, которое он, как бремя, чувствовал в себе. Накануне ее отъезда они вдвоем поздно засиделись в его комнате. Она в кресле, легко и ловко, А ведь прежде вовсе не умело штопало и подшивала его бедные вещи, а он на диване, грозя ногти, читал толстую потрепанную книгу. Раньше, в юности, пропускал некоторые страницы «Анджела», «Путешествия», «Варзрум», но последнее время именно в них находил особенное наслаждение. Только что попались слова «Граница имела для меня что-то таинственное». С детских лет путешествия были моей любимой мечтой, как вдруг его что-то сильно и сладко кольнуло. Еще не понимая, он отложил книгу и слепыми пальцами полез в картонку с набитыми папиросами. В ту же минуту мать, не поднимая головы, сказала, что я сейчас вспомнила. Смешные двустиши о бабочках, которые ты с ним вместе сочинял, когда гуляли. Помнишь? «Надет у фраксини под шубой фрак синий. «Да», — ответил Федор, — «некоторые были прямо эпические. То не лист, дар Борея, то сидит Арборея». «Что это было?» «Самый первый экземпляр отец только что привез из путешествия, найдя его во время переднего пути по Сибири, еще даже не успел описать». А в первый же день по приезде в Лешинском парке, в двух шагах от дома, вовсе не думая о бабочках, гуляя с женой и с детьми, бросая теннисный мяч фокстерьерам, наслаждаясь возвращением нежной погодой, здоровьем и веселостью семьи, но бессознательно опытным взглядом ловца, замечая всякое попадавшееся на пути насекомое, он внезапно указал Федору концом трости на пухленького. рыжеватого, с волнистым вырезом крыльев шелкопряда из рода листоподобных, спавшего на стебельке под кустом. Хотел было пройти мимо, в этом роде виды друг на друга похожи, но вдруг сам присел, наморщил лоб, осмотрел находку и вдруг сказал ярким голосом «Вот те раз, черт меня побери! Стоило так далеко таскаться!» «Я тебе всегда говорила», — смеясь вставила мать. Мохнатое крошечное чудовище в его руке было как раз привезенная им новинка. И где? В Петербургской губернии, фауна которой так хорошо исследована. Но, как часто бывает, разыгравшаяся сила совпадения на этом не остановилась. Ее хватило еще на один перегон, ибо через несколько дней выяснилось, что это новая бабочка... только что описано по петербургским же экземплярам одним из коллег отца. И Федор всю ночь проплакал. Опередили. И вот она собралась обратно в Париж. В ожидании поезда они долго стояли на узком дебаркадере у подъемной машины для багажа, а на других линиях задерживались на минуту, торопливо хлопая дверьми, грустные городские поезда. Влетел парижский скорый. Мать села и тотчас высунулась из окна, улыбаясь. У соседнего добротного спального вагона, провожая какую-то простенькую старушку, стояли бледная, красноротая красавица в черном шелковом пальто с высоким меховым воротом и знаменитый летчик-акробат. Все смотрели на него, на его кашне, на его спину, словно искали на ней крыльев. «Хочу тебе кое-что предложить», — весело сказала мать на прощание. «У меня осталось около семидесяти марок. Они мне совершенно не нужны. А тебе необходимо лучше питаться. Не могу видеть, какой ты худенький. На, возьми. А жуа». «С удовольствием», — ответил он, за раз вообразив годовой билет на посещение государственной библиотеки, «молочный шоколад и корыстную молоденькую немку». которую иногда в грубую минутку все собирался себе подыскать. Задумчивый, рассеянный, смутно мучимый мыслью, что матери он как бы не сказал самого главного, Федор Константинович вернулся к себе, разулся, отломил с обрывком серебра угол плитки, придвинул к себе раскрытую на диване книгу. Жатва струилась, ожидая серпа. Опять этот божественный укол. А как звала, как подсказывала строка Атерики? То-то был он ужасен, или еще точнее, еще ближе, о татарских женщинах. Они сидели верхами, окутанные в чедры, Видны были у них только глаза до да каблуки. Так он вслушивался в чистейший звук пушкинского камертона — и уже знал, чего именно этот звук от него требует. Спустя недели две после отъезда матери он ей написал про то, что замыслил, что замыслить ему помог прозрачный ритм Арзрума, и она отвечала так, будто уже знала об этом. «Давно я не бывала так счастлива, как с тобой в Берлине», — писала она. «Но смотри, это предприятие не из легких». Я чувствую всей душой, что ты его осуществишь замечательно, но помни, что нужно много точных сведений и очень мало семейной сентиментальности. Если тебе что нужно, я сообщу тебе все, что могу, но о специальных сведениях сам позаботься, ведь это главное. Возьми все его книги, и книги Григория Ефимовича, и книги великого князя, и еще, и еще, ты, конечно, разберешься в этом, и непременно обратись к Крюгеру Василию Германовичу, разыщи его, если он еще в Берлине. Он с ним раз вместе ездил, помнится, а также к другим. Ты лучше меня знаешь, к кому. Напиши к Авинову, к Верите, Напиши к немцу, который до войны приезжал к нам. Бенгас, Бонгас. Напиши в Штутгарт, в Лондон, в Тринг, всюду. Де Брюльтуа. Сам разберись». «Ведь сама я ничего в этом не смыслю, и только звучат в ушах эти имена. А как я уверена, что ты справишься, мой милый!» Но он еще ждал. От задуманного труда веяло счастьем. Он спешкой боялся это счастье испортить. Да и сложная ответственность труда пугала его. Он к нему не был еще готов. В течение всей весны, продолжая тренировочный режим, Он питался Пушкиным, вдыхал Пушкина. У пушкинского читателя увеличиваются легкие в объеме. Учась меткости слов и предельной чистоте их сочетания, он доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его. Живым примером служило «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный». Закаляя мускулы музы, он, как с железной палкой, ходил на прогулку с целыми страницами Пугачева, выученными наизусть. Навстречу шла Каролина Шмидт, девушка сильно нарумяненная, вида скромного и смиренного, купившая кровать, на которой умер Шонинг. За Груновальдским лесом курил трубку у своего окна, похожий на Семена Вырина Смотритель, и также стояли горшки с бальзамином. Лазоревый сарафан барышни-крестьянки мелькал среди ольховых кустов. Он находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосонья. Пушкин входил в его кровь. С голосом Пушкина сливался голос отца, Он целовал горячую маленькую руку, принимая ее за другую, крупную руку, пахнувшую утренним калачом. Он помнил, что няню к ним взяли оттуда же, откуда была Арина Родионовна, из Загадчины, с Суйды. Это было в часе езды от их мест, и она тоже говорила Эдак пивком. Он слышал, как свежим летним утром, когда спускались к купальне, На дощатой стенке, которой золотом переливалось отражение воды, отец с классическим пафосом повторял то, что считал прекраснейшим из всех когда-либо в мире написанных стихов. «Тут Аполлон — идеал, там Необея — печаль!» И рыжим крылом да перламутром Необея мелькала над скобиозами прибрежной лушайки, где в первых числах июня попадался изредка маленький черный Аполлон. Без отдыха, с упоением, он теперь, в Берлине с поправкой на тринадцать дней уже тоже было начало июня, по-настоящему готовился к работе. Собирал материалы, читал до рассвета, изучал карты, писал письма, видался с нужными людьми. От прозы Пушкина он перешел к его жизни, Так что в начале ритм пушкинского века мешался с ритмом жизни отца. Ученые книги со штемпелем Берлинской библиотеки всегда на 99 девятой странице, знакомые тома путешествия натуралиста в незнакомых черно-зеленых обложках лежали рядом со старыми русскими журналами, где он искал пушкинский отблеск. Там он однажды наткнулся на замечательные очерки прошлого Сухощекова, в которых были, между прочим, две-три страницы, относящиеся к деду, Кириллу Ильичу. Отец как-то говорил о них с неудовольствием. И то, что мемуарист касался его в случайной связи с мыслями о Пушкине, теперь показалось как-то особенно значительным. Даром, что тот вывел Кирилла Ильича хватом и шелопаем. «Говорят, — писал Сухощеков, — что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть в его роковой участи». Да и сам он чувствовал, что сроком у него были и будут особые счеты. В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия, невозвратимость, несбыточность, неизбежность была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить! Уже упомянутом альбоме моей «Академической тетки» Им было собственноручно записано стихотворение, которое до сих пор помню умом и глазами, так что вижу даже положение его на странице. «О нет, мне жизнь не надоела, Я жить хочу, я жить люблю, Душа не вовсе охладела, Утратя молодость свою, Еще судьба меня согреет, Романом гения упьюсь, Мицкевич пусть еще созреет, кое-чем я сам еще займусь. Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновенно серьезно, не вглядывался в грядущее. До сих пор у нас в Курской губернии живет, перевалив за сто лет, старик, которого, помню, уже пожилым человеком, придурковатым и недобрым, а Пушкина с нами нет. Между тем, в течение долгой жизни моей встречаясь с замечательными талантами и переживая замечательные события, я часто задумывался над тем, как отнесся бы он к тому, к этому, ведь он мог бы увидеть освобождение крестьян, мог бы прочитать Анну Каренину. Возвращаясь теперь к этим моим мечтаниям, вспоминаю, что в юности однажды мне даже было нечто вроде видения. Этот психологический эпизод сопряжен с воспоминанием о лице, здравствующим поныне, которое назову Че, да не посетует оно на меня за это оживление далекого прошлого. Мы были знакомы домами. Дед мой с его отцом водили некогда дружбу. Будучи в тридцать шестом году за границей, этот Че, тогда совсем юноша, ему и семнадцати не было, повздорил с семьей, тем ускорив, говорят, кончину своего батюшки, героя Отечественной войны». и в компании с какими-то гамбургскими купцами преспокойно уплыл в Бостон, а оттуда попал в Техас, где успешно занимался скотоводством. Так прошло лет двадцать. Нажитое состояние он проиграл в Экарте на миссисипском Кельботе, отыгрался в притонах Нового Орлеана, снова все просадил, и после одной из тех безобразно продолжительных – громких дымных дуэлей в закрытом помещении, бывших тогда фешенебельными в Луизиане, да и многих других приключений, он заскучал по России, где его, кстати, ждала вотчина, и с той же беспечной легкостью, с какой уезжал, вернулся в Европу. Как-то в зимний день, в 1858 году, он нагрянул к нам на мойку. Отец был в отъезде, «Гостя принимала молодежь. Глядя на этого заморского щеголя в черной мягкой шляпе и черной одежде, среди романтического мрака, коей особенно ослепительно выделялись шелковая с пышными сборками рубашка и сине-сиренево-розовый жилет с алмазными пуговицами, мы с братом едва могли сдержать смех и тут же решили воспользоваться тем, что за все эти годы он ровно ничего не слыхал о родине, точно она куда-то провалилась, так что теперь, сорокалетним Рип Ван Винкелем, проснувшись в изменившемся Петербурге, Че был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причем врали безбожно. На вопрос, например, «Жив ли Пушкин и что пишет?» я кощунственно отвечал, что «Как же!» «На днях тиснул новую поэму!» В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр. Вышло, впрочем, не совсем удачно. Вместо того, чтобы его поподчивать новой русской комедией, мы показали ему Отелло со знаменитым чернокожим трагиком Олдриджем в главной роли. Нашего плантатора сперва как бы рассмешило появление настоящего негра на сцене. К дивной мощи его игры он остался равнодушен, и больше занимался разглядыванием публики, особливо наших петербургских дам, на одной из которых вскоре после того женился, поглощенных в ту минуту завистью к дездемоне. «Посмотрите, кто с нами рядом!» — вдруг обратился в полголоса мой братец к Че. «Да вот, справа от нас!» В соседней ложе сидел старик, небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах, он преоригинально наслаждался игрою африканца. Толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты. При иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями. — Кто же это? — спросил Че. — Как? Не узнаете? Вглядитесь хорошенько. — Не узнаю. Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул, «Да ведь это Пушкин!» Чепа глядел и через минуту заинтересовался чем-то другим. Мне теперь смешно вспомнить, какое тогда на меня нашло странное настроение. Шалость, как это иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть. Я не в силах был оторваться от соседней ложи. Я смотрел на эти резкие морщины, на широкий нос, на большие уши. По спине пробегали мурашки. Вся Отеллова ревность не могла меня отвлечь. — Что, если это и впрямь Пушкин? — грезилось мне. — Пушкин в шестьдесят лет. Пушкин пощаженный пулей рокового хлыща. Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения. Вот это он! Вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала Анчар, графа Нулина, Египетские ночи. Действие кончилось, грянули рукоплескания. Седой Пушкин порывисто встал и, все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи. Сухощеков напрасно рисует моего деда, пустоголовым удальцом. Интересы последнего находились просто в другой плоскости, чем мысленный быт молодого петербургского литератора-дилетанта, каким был тогда наш мемуарист. Если Кирилл Ильич и кудесил в молодости, то, женившись, не только остепенился, но поступил на государственную службу, заодно удвоил удачными операциями унаследованное состояние. Затем, удалясь в свою деревню, выказал необыкновенные умения в хозяйстве, изобрел мимоходом новый сорт яблок, оставил любопытную «Записку» плод зимних досугов о равенстве перед законом в царстве животных до предложения остроумной реформы под модным тогда замысловатым заглавием сновидения египетского бюрократа». А уже стариком... принял важный торгово-дипломатический пост в Лондоне. Он был добр, смел, правдив, с причудами и страстями. Чего еще надобно? В семье осталось предание, что, заклявшись играть, он физически не мог пребывать в комнате, где лежала колода карт. Старинный кольт, хорошо послуживший ему, и медальон с портретом таинственной женщины притягивали неизъяснимой мечты моего отрочества. Он мирно завершил жизнь, сохранившую до конца свежесть своего грозового начала. В 1883 году, воротясь в Россию, уже не луизианским бретером, а российским сановником, он в июльский день на кожаном диване в маленькой синей угловой комнате, где потом я держал собрание моих бабочек, без мучений скончался в предсмертном бреду, все говоря о каких-то огнях, и музыки на какой-то большой реке. Мой отец родился в 1860 году. Любовь к бабочкам ему привил немец-гувернер. Кстати, куда девались нынче эти учившие русских детей природе чудаки? Зеленый сачок, жестянка на перевязи, уколотая бабочками шляпа, длинный ученый нос, невинные глаза за очками. Где они все? Где их скелетики? Или это была особая порода немцев? На русский вывод? Или я плохо смотрю? Рано, в 1876 году, окончив в Петербурге гимназию, он университетское образование получил в Англии, в Кембридже, где занимался биологией под руководством профессора Брайта. Первое свое путешествие... Кругосветное. Он совершил еще до смерти своего отца, и с тех пор, до 1918 года, вся его жизнь состоит из странствий и писания ученых трудов. Главные эти труды — суть Лепидоптрара азиатика» — восемь томов, выпусками с 1890 года по 1917 год, «Чешуекрылые Российской империи», Вышли первые четыре тома из предполагавшихся шести – 1912-1916 годы и наиболее известной широкой публике «Путешествие натуралиста» – семь томов – 1892-1912 годы. Эти труды были единогласно признаны классическими. Еще в молодые годы имя его заняло одно из первых мест – в изучении состава русско-азиатской фауны наряду с именами зачинателей Фишера фон Вальдгейма, Минитрие, Эверсмана. Он работал в тесной связи со своими замечательными русскими современниками. Холодковский называет его конквистадором русской энтомологии. Он был сотрудником Шарля Аубертюра, великого князя Николая Михайловича, лича, зайца. В специальных журналах рассеяны сотни его статей, из коих первая об особенностях появления некоторых бабочек в Петербургской губернии, труды русского энтомологического общества, относится к 1877 году, а последняя — «Аустаутия симоноидес», НСП, «вымышленный вид». латинское НСП, «спэсия снова» — сокращение, указываемое в описании перед названием вида и означающее, что образец является новым, ранее неописанным видом. А геометрида, имитирующая мелкого Парнассиуса, труды лондонского энтомологического общества, в 1916-м. Он едко и веско полемизировал со Штаудингером — автором пресловутого каталога, он был вице-президентом русского энтомологического общества, действительным членом Московского общества испытателей природы, членом Императорского русского географического общества, почетным членом множества ученых обществ за границей. Между 1885 годом и 1918 Он обошел пространство невероятное, производя съемки пути в пятиверстном масштабе на протяжении многих тысяч верст и собирая поразительные коллекции. За эти годы он совершил восемь крупных экспедиций, длившихся в общей сложности восемнадцать лет. Но между ними было еще множество мелких путешествий, диверсий, как он их называл, причем этой мелочью – почитал не только поездки в наименее исследованные европейские страны, но и то кругосветное путешествие, которое проделал в молодости. Взявшись серьезно за Азию, он исследовал Восточную Сибирь, Алтай, Фергану, Памир, Западный Китай, острова Габийского моря и его берега, Монголию, неисправимый материк Тибета, и в точных полновесных словах Описал свои странствия. Такова общая схема жизни моего отца, выписанная из энциклопедии. Она еще не поет, но живой голос я в ней уже слышу. Остается сказать, что в 1898 году, имея 38 лет от роду, он женился на Елизавете Палне Веженой, 20-летней дочке известного государственного деятеля, что у него было от нее двое детей. что в промежутках между его путешествиями мучительный, едва выразимый словами, чем-то кощунственный вопрос, хорошо ли ей жилось с ним врозь и вместе, затронуть ли этот внутренний мир или ограничиться лишь описанием дорог, сухое описание некоторых путей. Дорогая мама, У меня уже есть к тебе большая просьба. Сегодня 8 июля, его день рождения. В другой день я бы не решился об этом обращаться к тебе. Напиши мне что-нибудь о нем и себе. Не такое, что могу найти в нашей общей памяти, а такое, что ты одна перечувствовала и сохранила. И вот ответный отрывок. Представь себе свадебное путешествие, перенеи, Дивное блаженство от всего — от солнца, от ручьев, от цветов, от снежных вершин, даже от мух в отелях и от того, что мы каждое мгновение вместе. И вот как-то утром у меня разболелась, что ли, голова, или было уж чересчур для меня жарко, он сказал, что до завтрака выйдет на полчаса прогуляться. Почему-то запомнилось, что я сидела на балконе отеля Кругом тишина, горы, чудные скалы, говорни. И в первый раз читала книгу не для девиц. Унви, — Мапасана. Мне тогда она очень понравилась, помню. Смотрю на часики. Вижу, уже пора завтракать. Прошло больше часа с тех пор, как он ушел. Жду. Сперва немножко сержусь. Потом начинаю тревожиться. Подают на террасе завтрак. Не могу ничего съесть. Выхожу на лужайку перед отелем, возвращаюсь к себе, опять выхожу. Еще через час я уже была в неописуемом состоянии ужаса, волнения, бог знает чего. Я путешествовала впервые, была неопытна и пуглива, а тут еще «юнви». Я решила, что он бросил меня. Самые глупые и страшные мысли лезли в голову. День проходил, мне казалось, что служащие смотрят на меня с каким-то злорадством. Ах, не могу тебе описать, что это было. Я даже начала совать платье в чемоданы, чтобы уехать немедленно в Россию. А потом решила вдруг, что он умер. Выбежала, начала что-то безумное лепетать людям, посылать в полицию. Вдруг вижу, он идет по лужайке. Лицо веселое, каким я его еще не видала, хотя все время был весел. Идет, машет мне, как ни в чем не бывало. Светлые штаны в мокрых зеленых пятнах, панама исчезла, пиджак на боку порван. Я думаю, ты уже понимаешь, что случилось. Слава богу, по крайней мере, что он ее, наконец, все-таки поймал в платок на отвесной скале, а то заночевал бы в горах. как он мне и объяснил, преспокойно. «Но теперь я хочу тебе рассказать другое, из немного более позднего времени, когда я уже знала, что такое в всамделишная разлука. Вы были тогда совсем маленькими, тебе шел третий годок, ты не можешь этого помнить. Он весной уехал в Ташкент. Оттуда 1 июня должен был отправиться в путешествие и отсутствовать не меньше двух лет». Это уже был второй большой отъезд за наше с ним время. Я теперь часто думаю, что если сложить все те годы, которые он со дня нашей свадьбы провел без меня, то выйдет, в общем, не больше его теперешнего отсутствия. И еще я думаю о том, что мне тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастье... Было одной из красок счастья. Словом, я не знаю, что со мной случилось в ту весну. Я всегда была как шалая, когда он уезжал. Но тогда нашло что-то прямо неприличное. Я вдруг решила, что догоню его и поеду с ним хоть до осени. Я тайком от всех накупила тысячу вещей. Я абсолютно не знала, что нужно, но мне казалось, что закупаю все очень хорошо и правильно. Я помню бинокль, и альпиншток, и походную койку, и шлем от солнца, и заячий тулубчик из капитанской дочки, и перламутровый револьверчик, и какую-то брезентовую махину, которой я боялась, и какую-то сложную фляжку, которую не могла развинтить. Одним словом вспомни снаряжение Тартарена и Староскона. Как я могла вас, маленьких, оставить! Как я прощалась с вами! Это в каком-то тумане. И я уж не помню, как выскользнула из-под надзора дяди Олега, как добралась до вокзала. Но мне было и страшно, и весело. Я себя чувствовала молодцом, и на станциях все смотрели на мой английский дорожный костюм с короткой Антон-Дон-Ну по щиколотку клетчатой юбкой, с биноклем через одно плечо и с окошкой через другое. Такой я выскочил из Тарантаса в поселке за Ташкентом, когда увидела при ярком солнце, никогда не забуду, в ста шагах от дороги твоего отца. Он стоял, поставив ногу на белый камень, а локоть на изгородь, и разговаривал с двумя казаками. Я побежала по щебню, крича и смеясь. Он медленно обернулся, и когда я вдруг как дура остановилась перед ним, то всю меня осмотрел... прищурился и сказал ужасным, неожиданным голосом всего два слова «Марш домой!». И я сразу повернулась и пошла к своей повозке, и села, и видела, как он совершенно так же опять поставил ногу и облокотился, продолжая разговор с казаками. И вот я ехала назад в оцепенении каменное, И только где-то далеко внутри меня шли уже приготовления к буре слез. Ну, а через версты три, и тут в строке письма вдруг пробивалась улыбка, он меня догнал в облаке пыли на белом коне. И уж простились мы с ним совсем иначе. Так что потом я ехала обратно в Петербург почти такая же бодрая, как уезжала. Только все волновалось, что с вами, как вы, но ничего, были здоровеньки. Нет, мне почему-то кажется, что я все-таки помню все это. Может быть, потому что впоследствии о нем часто говорилось. Вообще весь наш быт был проникнут рассказами об отце, тревогой о нем, ожиданием его возвращения, скрытой грустью проводов и дикой радостью встреч. Отцвет его страсти лежал на всех нас, по-разному окрашенный, по-разному воспринимаемый, но постоянный и привычный. Его домовый музей, где стояли рядами узкие дубовые шкапы с выдвижными стеклянными ящиками, полными распятых бабочек, остальное растение, жуков, птиц, грызунов и змей он отдавал на изучение коллегам, где пахло так, как пахнет должно быть в раю. и где у столов вдоль цельных окон работали препараторы, был как бы таинственным срединным очагом, освещавшим снутри весь наш петербургский дом. И только гул Петропавловской пушки мог вторгаться в его тишину. Наши родственники, не энтомологические друзья, прислуга, смиренно обидчивая Ивона Ивановна, говорили о бабочках не как о чем-то действительно существующем, а как о некоем атрибуте моего отца, существующем только, поскольку он сам существует, или как о недуге, с которым все давно привыкли считаться, так что энтомология у нас превращалась в какую-то обиходную галлюцинацию, вроде домашнего безвредного привидения, которое, никого уже не удивляя, каждый вечер садится у камелька. И вместе с тем никто среди наших несметных дидьев и теток не только не интересовался его наукой, но вряд ли даже прочел тот его общедоступный труд, который десятки тысяч интеллигентных русских людей читали и перечитывали. Я-то сам и Таня с самого раннего детства оценили отца, и он нам казался еще волшебнее, чем, скажем, Гаральд, о котором он же рассказывал нам. Гаральд, который дрался со львами на цареградской арене, преследовал разбойников в Сирии, купался в Иордане, брал штурмом восемьдесят крепостей в Африке, Синей стране, спасал исландцев от голода и был славен от Норвегии до Сицилии, от Йоркшира до Новгорода. Затем, когда и я подпал под обаяние бабочек, в душе у меня что-то раскрылось, и я переживал все путешествия отца, точно их сам совершал, видел во сне вьющуюся дорогу, караван, разноцветные горы, завидовал отцу безумно, мучительно, до слез, горячих и бурных, которые вдруг вырывались у меня за столом при обсуждении писем от него с дороги или даже при простом упоминании далекой-далекой местности. Каждый год с приближением весны перед переездом в деревню я чувствовал в себе бедную частицу того, что испытал бы перед отбытием в Тибет. На Невском проспекте в последних числах марта, когда разлив торцов синел от сырости и солнца, высоко пролетала над экипажами вдоль фасадов домов мимо городской думы, липок сквера, статуи Екатерины, первая желтая бабочка. В классе было отворено большое окно, воробьи садились на подоконник, Учителя пропускали уроки, оставляя вместо них как бы квадраты голубого неба с футбольным мечом, падавшим из голубизны. Почему-то по географии у меня был всегда дурной бал, а ведь с каким выражением наш географ случалось упоминал имя моего отца, как при этом обращались ко мне любопытные глаза моих товарищей, как у меня у самого от стесненного восторга и боязни восторг выказать... приливала и отливала кровь? И ныне, когда я думаю о том, как мало знаю, как легко могу совершить где-нибудь дурацкий промах, описывая исследования отца, я вспоминаю себе на пользу и утешение его смешнейший смешок, когда, посмотрев мимоходом книжонку, рекомендованную нам в школе тем же географом, нашел очаровательный ляпсус, сделанный компиляторшей, некой госпожой Лялиной, которая, невинно обрабатывая Пржевальского для среднеучебных заведений, приняла, видимо, солдатскую прямоту слога в одном из его писем за орнитологическую деталь. Жители Пекина льют все помои на улицу, и здесь постоянно можно видеть, идя по улице, сидящих орлов, то справа, то слева. В начале апреля, открывая охоту, Члены русского энтомологического общества по традиции отправлялись за Черную речку, где в березовой роще, еще голой и мокрой, еще в проплешинах наздреватого снега, водилась на стволах, плашмя прижимаясь к бересте прозрачными слабыми крыльцами, излюбленная нами редкость, специальность губернии. Раза два они брали с собой и меня». Среди этих пожилых семейных людей, сосредоточенно и осторожно колдующих в апрельском лесочке, был и старый театральный критик, и врач-гинеколог, и профессор международного права, и генерал. Я почему-то особенно ясно запомнил фигуру этого генерала Хаве Барановского. В нем было что-то пасхальное, низко согнувшего толстую спину, одну руку за нее заложившего, рядом с фигурой отца. как-то легко по-восточному присевшего на корточке. Оба со вниманием рассматривают вырытую совком горсточку рыжей земли. И до сих пор меня занимает мысль, что думали обо всем этом ожидавшие на дороге кучера. Случалось летним утром, вплывала в нашу классную бабушка, Ольга Ивановна Вежина, полная, свежая, в метенках и кружевах, «Bonjour, les enfants!» — выпивала она звучно и затем, делая сильные ударения на предлогах, сообщала. «Я только что видела в саду, возле кедра, на розе, прекрасную бабочку — голубую, зеленую, лиловую, золотую и вот такую большую. «Живо бери рампетку!» — продолжала она, обращаясь ко мне. «И ступай в сад, может, еще застанешь». и уплывала, совершенно не поняв, что попадись мне такое сказочное насекомое, даже не стоило гадать, какую садовую банальность так украсило ее воображение, то я бы умер от разрыва сердца. Случалось, француженка наша, желая мне сделать особое удовольствие, выбирала мне для выучивания наизусть басню Флориана о столь же неестественно нарядном «Птиметре мотыльке». Случалось, какая-нибудь тетка мне дарила книгу Фабра, к популярным трудам которого, полным болтовни, неточных наблюдений и прямых ошибок, отец относился с пренебрежением. Помню еще, хватился я однажды с очка, вышел искать его на веранду и встретил откуда-то возвращавшегося с ним на плече, раскрасневшегося с ласковой и лукавой усмешкой на малиновых губах, деньщика моего дяди. «Ну уж и наловил я вам!» — сообщил он довольным голосом, как-то свалив на пол сачок, сетка которого была поближе к обручу перехвачена какой-то веревочкой, так что получился мешок, в котором кишела и шуршала всякая живность. И, боже мой, что тут была за дрянь! Штук тридцать кузнечиков, головка ромашки, две стрекозы, колосья, песок... обитая до неузнаваемости капустница, да еще подосиновый гриб, замеченный по пути и на всякий случай прибавленный. Русский простолюдин знает и любит родную природу. Сколько насмешек, сколько предположений и вопросов мне доводилось слышать, когда, превозмогая неловкость, я шел через деревню со своей сеткой. Но это что?» — говорил отец. «Видел бы ты физиономии китайцев». когда я однажды коллекционировал на какой-то священной горе, или как на меня посмотрела передовая учительница в городе Верном, когда я объяснил ей, чем занят во враге, Как описать блаженство наших прогулок с отцом по лесам, полям, торфяным болотам, или постоянную летнюю мысль о нем, если был в отъезде, вечное мечтание сделать какое-нибудь открытие, встретить его этим открытием, Как описать чувство, испытываемое мной, когда он мне показывал все те места, где сам в детстве ловил то-то и то-то, бревно полузгнившего мостика, где в семьдесят первом поймал Павлиний глаз, спуск дороги к реке, на котором однажды упал на колени, плача и молясь, промахнулся и навсегда улетело. А что за прелесть была в его речи? какой-то особой плавности и стройности слога, когда он говорил о своем предмете, какая ласковая точность в движении пальцев, вертящих винт расправилки или микроскопа, какой поистине волшебный мир открывался в его уроках.